Навелла восьмая. Фреска советует своей племяннице не смотреться в зеркало, если, как она говорила, ей неприятно видеть людей противных. Навелла рассказанная Филострата на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушавших дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах. Затем переглядываясь друг с другом и едва удерживаясь от смеха, они хихикая дослушали рассказ. Когда он пришел к концу, королева, обратясь к е м и л и и велела ей продолжать, и она начала, глубоко переводя дух, точно недавно проснулась. Милые девушки, так как продолжительные раздумья усиленно и долго д е р ж а л о меня вдали отсюда. Я повинуясь королеве обойдусь новеллой, быть может более краткой, чем бы то сделала, если бы была здесь духом, и расскажу вам о глупом заблуждении одной девушки, которая шутливым словом исправил бы ее д я д я если бы она была в состоянии понять его. Итак, у одного человека по имени Фреско да Челатику была племянница, которую звали уменьшительно ческа. Хотя она была красиво с таном и лицом, не с тех впрочем ангельских лиц, какие мы нередко встречаем, она считала себя таковой и столь превосходной, что у нее вошло в обычай порицать мужчин и женщин и все, что она не видела, вовсе не принимая в расчет самое себя. А была она тем неприятнее, докучливее и придирчивее всякой другой? Что ничего нельзя было сделать ей по нраву. К тому же она была столь надменна, что если бы даже она происходила из французского королевского рода, того было бы слишком. Когда она шла по улице, обнаруживала такую гадливость, что ничего другого не делала, как только морщилась, точно воняла от всякого, кого она видела или встречала. Не говорю о многих других неприятных и противных ее выходках. Случилось однажды, что вернувшись домой, где было фреска, сев с ним рядом и кривляясь, она то и делала, что отдувалась. Вследствие чего фреска спросил ее, что это значит ч е с к а что сегодня праздник, а ты так скоро вернулась домой. На это она вся, исходя ж е м а н с т в о м ответила: то правда, что я вернулась скоро. Но не в о о б р а ж а л а же я, чтобы в этом городе мужчины и женщины могли быть так неприятны и невыносимы, как теперь. Нет ни одного прохожего на улице, который не был бы мне противен, как лихо, и нет, я думаю, на свете женщины, которой было бы досаднее видеть неприятных людей, чем мне. Так чтоб не видеть их, я так скоро и вернулась. Фреска. которому страшно не нравились презрительные ухватки племянницы, отвечал ей на это: дочь моя, если тебе так не нравятся неприятные люди, как ты это говоришь, и ты желаешь жить весело, не гляди с ь никогда в зеркало. Но та, которая была пустее тростника, а мудростью мнила сравниться с Соломоном, поняла смысл остроты фреска не лучше. Чем-то сделал бы баран, напротив того, сказала, что станет глядеться в зеркало, как и другие. Так она и осталась при своей дурости, и теперь еще остается.